Глава 2. Быстрые проводы, долгие слезы. Радость. С самого утра Дуся сохранял на лице выражение легкой грусти. Правда, на десять минут он выпал из образа, когда прибежал соседский мальчишка Юрка и принес липовое удостоверение. Документ был сляпан на славу. Фотография и печать — все как надо. «Нет, кому надо, тот бы мог уличить предъявителя в подделке». Но Дуся все же решил, что женщина этим заниматься не станет. По всем правилам приличия она должна скорбеть о родственнике, а не заниматься экспертизами. И Дуся, успокаивая бдительность матери, снова навесил на физиономию выражение легкой грусти. Успокаивать удавалось с большим трудом. Маменька каждую минуту вглядывалась в глаза сыночка и проверяла его душевный настрой. И всякий раз, когда Дуся забывался И в его глазах проблескивали лучки радости Маменька немедленно настораживалась А не больно ли ты весел, друг мой? Может, ты мечтаешь в наше отсутствие устроить вертеп? Пожалуй, нашу поездку придется отложить Дусенька совершенно не переносит беспорядка в доме У нее будет нервный срыв Дуся немедленно кручинился и уверял, что собачонка останется в полном здравии, но завидев грустную физиономию сына, Олимпиада Петровна теперь начинала волноваться по-новым. «Дуся, сын мой, ты печален. нерви сердце матери немедленно, поезжай с нами. Я представляю, что значит для тебя долгая разлука со мной и Машенькой. Где у нас телефон?» Я покупаю еще один билет И снова Дуся напрягал все свои извилины, чтобы привести матушку в должное спокойствие Мамуля, меня ни на день не отпускают с работы Тем более сейчас, когда стоит вопрос о моем назначении на должность главного санитара Боже мой, эти изверги все никак не могут тебя утвердить «Передай своему Белькову, что по возвращению у меня с ним будет очень серьезная беседа. Очень!» Дуся клятвенно обещал, что передаст, что будет вести себя как первоклассница на первом уроке и вообще создавал все мыслимые и немыслимые условия для скорейшего отъезда. Когда же Олимпиада Петровна и Маша помахали из окна вагона, и поезд, лихо свистнув, стал набирать скорость, Дуся взглянул на часы. У него едва хватило времени, чтобы на такси добраться до Алтая. Удостоверение лежало в заднем кармане, однако журнала автомота в руках не было. «Нет, Дуся его купил». Однако маменька, усаживаясь в вагон и заметив в руках сына, не ею журнал, тут же собрала его себе. «Хорошо, что ты догадался, а то ехать в купе — это такая скука! Боже, Дуся, чего ты не купил звездные скандалы? Как я буду смотреть на эти повозки?» И вот теперь Евдоким стоял посреди зала с совершенно пустыми руками. Народу было довольно много, и найти ту, с кем он разговаривал, было проблематично. «Официант!» — рявкнул вдруг на все кафе сыщик. «А нет ли у вас в автомота? Я купил, а у меня его похитили!» Официант посмотрел на Дусю, словно на таракана, и высокомерно унесся по своим делам. Зато из-за дальнего столика поднялась великолепная шатенка и демонстративно скинула с плеч светлый плащ. Под плащом оказался стильный темно-зеленый костюм. Гаусина память тут же напряглась и выдала. Женщина обещала быть именно в зеленом костюме. И уже совсем уверенно, Евдоким направился к столику неизвестной женщины. «Здравствуйте, это я вам звонил. Меня зовут Евдоким». Он выгнул грудь колесом и полез в задний карман за удостоверением. «Не надо», — поняла его женщина. «У вас на лбу написано, что вы сыщик, к тому же исключительно любитель. Итак, зачем вы мне звонили?» Евдоким приосанился, собрав брови в пучок и заговорил низким голосом. Ему казалось, что именно так должны говорить сыщики. <связь> «Я... <связь> я должен найти вашего родственника. А, кстати, кем вы ему приходитесь?» дама чуть склонила голову на бок и просто ответила. Матери. Люся поперхнулся. Ну вот, с матерью эту железную леди он никак не мог представить. Во-первых, во-первых, Мать в поисках пропавшего горячо любимого сына сейчас должна висеть на телефоне и обзванивать все больницы и морги, либо звонить в суды, дабы те завели уголовное дело на работников психдиспансера. Как они могли упустить больного? И вообще, что еще делать, но уж во всяком случае не рассиживать здесь совершенно непроницаемым лицом, да к тому же не курить эти тонкие сигареты и не стряхивать пепел такими ухоженными пальцами. Я встретилась с вами только потому, что вы обещали мне помочь, проговорила холеная красавица. Меня зовут... Зовите меня Сэй. Сразу к делу. Если вы найдете Иннокентия живым, вам перечислят насчет вот эту сумму. Если мертвым, сумма будет такая же. Однако же, если вам удастся найти преступника, сумма увеличится вдвое». Дама быстро полезла в крохотную сумочку и достала уже приготовленный листок, на котором было написано несколько цифр. «Эти цифры, чего уж душой кривить, Дуси понравились. Но все же о главном он не забыл» а что вы готовы к тому что иннокентия белн как же его по отчествугентьвич подсказала мать да его вы готовы к тому что он может быть и не живой спросил гуся пристально вглядываясь в глаза сэй в данном случае нужно быть готовы ко всему отрезала та гуся мотнул головой и безо всякого перехода приступил к вопросам «А почему вы такая молодая? Если вы мать, то должны...» «У меня пластика», — прервала его дама. «Где?» — не понял сыщик. «На лице. Пластическая операция. К тому же я с молодых лет тщательно слежу за состоянием кожи. И вообще, кроме моего внешнего вида, у вас вопросы имеются». «Ну, конечно, конечно!» — надулся Дуся. «Например, где вы работаете?» «А это важно?» – дернула бровью дама, но ожидать ответа не стала. «Я не работаю. Мой муж зарабатывает столько, что вполне может меня полностью обеспечить». «Ну, хорошо. А а вы расскажите все. Какие у вас дома были отношения? Как потерялся ваш сын? Почему сотрудники психдиспансера за ним не уследили?» – попросил Дуся. Дама чуть откинулась на спинку стула, взяла новую сигарету и коротенько поведала о том, как они жили. «Вы знаете, и Иннокентий у нас единственный сын, и, и в общем-то, нам хотелось воспитать его по-другому. Но, видимо, из нас получились отвратительные педагоги, потому что, в общем, сын был далек от идеала. Меня всегда поражала его легкомысленность». Он совершенно ни о чем не задумывался, понимаете? Люся сосредоточенно кивнул, хотя совершенно не понимал, как это психически больному парню надо было оставаться глубокомысленным. Хотя, кто его знает, он абсолютно не был знаком с такими больными. Вот если бы речь шла о роженицах... Его отец владеет крупной компанией, и это расслабляло Иннокентия. Он постоянно крутил романы с женщинами, совершенно не задумывался о работе. Ему было наплевать на его высокую должность. Простите, а где он работал? С ума сойти. Этот умалишенный парень еще и занимал высокую должность. Обалдеть. Кто у нас в руководителях ходит? Да нигде он не работал, фыркнула сея и выпустила колечко дыма. Вика специально для него учредила в своей компании должность, которая оплачивалась весьма достойно, но ответственности никакой не предполагала. «Простите, а Вика это кто?» «Вика», — дернула бровью дама. «Ах, Вика, это Викинти, я так мужа зову. Так вот, он устроил сына очень выгодно. и Иннокентию оставалось только появляться на работе хоть изредка. Но тот распоясался окончательно и не являлся в офис с неделями. Так, может, может, на эту должность? Вы хотите сказать, что кто-то убрал из за должности? Договорила умница Сея. Ну что вы, должность, конечно, сказочная, но ведь все прекрасно понимали, как только уйдет Иннокентий, вместе с ним исчезнет и должность. Вика только собственному сыну мог платить деньги ни за что, причем из своего кармана. Да усе почесал нос. «Давайте на чистоту», — предложил он. «Вот вы говорите, не ходил в офис, не обращал внимания на работу, а между тем ведь парень был, так сказать, немного не в себе». Да, прямо скажем, у него серьезные проблемы с головой были, если он даже в психдиспансере на учете стоял. Чего ж от него ждать? Ну, начнем с того, что Иннокентий уже мужчина, а не какой-то там юный парень. Ему 33. И в психдиспансере он лечился от депрессии. В последнее время он был немного грустный. Дуся снова обратила внимание на то, какие чудеса творит Пластика. Мать тридцатилетнего мужика выглядела весьма молода. То есть, чуть парню взгрустнулось, и вы сразу же определили его в психушку, так? Они интересовались, может, у него имелись причины, может, ему кто-то угрожал, были крупные неприятности, он чего-то боялся? от кого-то прятался, а? С нашими деньгами прятаться? Да бог с вами. Нет, я, конечно, понимаю, и посильнее нас люди имеются. Да только кто же Иннокентия к ним допустит? Неужели вы думаете, его отец не понимал, что из себя представляет наш сын? Нет, а остальное? У него, если и случались неприятности, то только из-за баб. Щелкнула по сигарете Сея. Их у него было ненерено. И потом у него были какие-то суицидальные наклонности Говорил, что попало. Раз-два пытался в окно сигануть. Но справда, собственный дом и под окном клумбы. Вряд ли он разбился бы. Но сам факт. Конечно, Вика очень переживал и когда мы привезли Иннокентия в диспансер, нас похвалили, потому что оказался больным. Это нам уже врачи сказали. А вы сами с врачами разговаривали? Да что вы, они же не здесь, это где-то в Ростове. Кто в Ростове? Не понял Дуся. Ну, диспансер этот, это же не здесь. Нет, конечно, Вика уже летал туда, разговаривал, тамошние милиционеры даже завели уголовки тела. Однако же... Дуся совершенно отказывался понимать происходящее. Он прекрасно помнил Анакентия, нормальный молодой мужик, и вовсе он не сумасшедший. И потом он уже был раздет до трусов. Это что же, он в таком виде из Ростова бежал? М да а почему он не был женат? — вдруг спросил Евдоким. Дама дернулась, пожала плечиками и полезла за новой сигаретой. — А кто бы за него пошел? Он же... он же ни одной юбки не пропустит. Мы-то с рикой понимали, это последствия умственного заболевания, но какая бы жена стала такой терпеть? Люсь кивнул. И в самом деле уж он-то по себе знает. Ни одна женщина еще его не любила так искренне, как ему хотелось бы. Все только на деньги зарится. Вот за них они готовы терпеть что угодно. Да, именно готовы. И пусть он бегает, и пусть он в психушке. Можно запросто стать его опекуном и пользоваться деньгами в свое удовольствие. Такой лакомый кусок, ведь на морду лица не страшный и сам на любовь нарывается и что же у него даже подруги не было срез засомневался дуся ну если подруга не может считать каждую вторую жительницу нашего города тогда женщина теперь уже явно намекала что беседу пора заканчивать но дуся не унимался а друзья у него были друзья Но какие друзья могут быть у неадекватного мужчины? Вы сами-то думаете, что спрашиваете? Не было у него никаких друзей. Хорошо. Можно сказать, что он был раком-отшельником. А когда вы его видели в последний раз, с чего вы взяли, что он пропал? Может, нашлась какая-нибудь девица, которая, так сказать, окутала его своей любовью, и он молодой же мужик. Если бы она нашлась, эта дама Иннокентий тут же прибежал бы к нам хвастаться, знакомить. Покривилась матушка Убиенного. А с чего я взяла, что пропал? Да с того, что он получал деньги каждый день, и через час у него уже ничего не оставалось. Поэтому звонил отцу на дню по десять раз. А тот, он не проявлялся неделю. — Неделю? Этого просто не может быть, к тому же все его документы дома. Нет, он пропал. — А вы друзьям звонили? Может, он у кого-то из них? — С чего бы? С отцом они не ссорились, долгов у него не было. Отец всегда гасит все его долги, разорился уже почти. Зачем же Иннокенче куда-то убегать? Женщина отвечала с раздражением, даже не пытаясь его скрыть. «Вы знаете, Сэя, у меня создается ощущение, что вы уверены в том, что вашего сына уже нет в живых. Вы уж меня простите», — вдруг признался Дуся. «Вы настолько уверены, что он погиб, что даже друзьям не звонили». «А я и не верю», — подтвердила Сэя. «Он погиб». Иначе уже давно бы позвонила и попросил денег. И потом. Я совершенно не знаю его друзей. У него их никогда не было». Дуся понял, что больше эта женщина ничего нужного ему не сообщит. «Как я могу встретиться с вашим мужем?» Спросил он. «Никак», – изумленно ответила Сэя. «А зачем вам с ним встречаться?» вы хотите поговоряться в горе несчастного мужчины? — Позвольте, но откуда вы точно знаете, что это уже горе? Опять поймал ее на слове Дуся. — Это большая тревога, я согласен. Так ведь я и хочу помочь. И потом, уж если в горе стойко перенесла сама мать, то отец... — Простите, мне пора. Женщина стала подниматься. — Хорошо, идите. Только я немедленно доложу о нашем разговоре милиции. И о своих подозрениях тоже, — решился Дэнси. Мне, например, непонятно, от чего эта маменька строит мне такие козни, в то время как я настроен отыскать ее сына, живого или мертвого. Вот в том-то и дело, мертвого. Грустно усмехнулась Сэя и сдалась. Ладно, записывайте номер Вики. Да, не вздумайте его так назвать, это только мне позволительно. Для вас он Викентий Филиппович Глохов. И пока Дуся спешно записывал номер телефона, дама поднялась и удалилась, оставив после себя лишь дурманищий аромат неизвестных духов. Домой Дуся направился сразу же, даже не стал сидеть в кафе после беседы. Хотя сначала думал поесть, ведь дома его не ждала даже манная каша.